визит. Небольшой кортеж направлялся к центральному аэропорту. В головной машине сидел Хуахуа, -Хуа, а рядом с ним переводчик в очках. Министр иностранных дел ехал в следующей машине, а в третьей был посол Соединенных Штатов, 11-летний мальчик по имени Джордж Фридман, сын бывшего военного атташе. Замыкал кортеж грузовик с военным оркестром, и даже на таком расстоянии было слышно, что некоторые мальчики настраивают свои инструменты. Два дня назад, поздно вечером, юные китайские руководители, находившиеся в ГИЦ, получили по электронной почте послание от американского президента. Его содержание было простым. «Я очень-очень хочу посетить вашу страну. Мне хотелось бы выехать немедленно. Можно?» С наилучшими пожеланиями, Фрэнсис Бинс, президент Соединённых Штатов Америки. Когда кортеж подъехал к аэропорту, над головой уже кружила серебристо-белая точка с мигающими огоньками. Дети в Центре управления полётами дали разрешение на посадку, и точка начала быстро увеличиваться в размерах. Через 10 минут борт номер один коснулся земли. Из-за недостатка опыта юного пилота большая металлическая птица подскочила несколько раз на бетонной полосе, после чего выписала опасную змейку и, наконец, остановилась в самом конце. Открылся люк. Высунувшиеся наружу детские головы с нетерпением следили за подъезжающим трапом. Как только Трап остановился, первой по нему спустилась хорошенькая светловолосая девочка, в которой Хуахуа -Хуа по телевизионным выпускам новостей узнал нового президента. Следом за ней спешили высокопоставленные чиновники, которых Хуахуа -Хуа не знал. Сгрудившись в кучу, они налетели сзади на бинс, едва не сбив её с ног. С трудом удержав равновесие, та обернулась и погрозила им кулаком, грозно выкрикнув несколько слов. И чиновники остановились. Президент изящно сошла по трапу, отчётливо представляя себе, что сейчас она творит историю. Когда она преодолела две трети ступенек, из люка вырвалась орава журналистов с фотоаппаратами на шее и устремилась вниз по трапу, сметая с пути чиновников. Самый проворный, опередив на шаг Бинц, развернул и направил на неё объектив. В бешенстве сбежав по трапу, та схватила фотографа за шкирку и выкрикнула ему несколько неприятных слов. «Президент говорит», — объяснил переводчик Хуахуа, — «что она должна была спуститься первой, чтобы стать первым американским президентом эпохи сверхновой, ступившим на китайскую землю. Однако журналист украл у нее этот шанс. Журналист возражает, что он спустился первым только, чтобы ее сфотографировать, но она называет его ослом и говорит, что еще на борту самолета ясно дала всем понять, что никто не имеет права ее опередить. Сопровождающие президента журналисты и так удостоились большой чести. Когда Никсон прилетел в Китай, он спустился по трапу один, и пока он пожимал руку Чоу Энь Лаю, все остальные оставались в самолете. Китайский государственный деятель. С 1954 -го года премьер госсовета КНР. Но фотограф, опытный профи из этот пресс давно работающий в Белом доме, в бешенстве. Он говорит, кто ты такая, черт побери, через 4 года тебя здесь больше не будет, а мы останемся в Белом доме. На что президент отвечает, сам пошел к черту, я буду в Белом доме через 4 года, я буду там и через 8 лет, я останусь там навсегда. Все дети спустились по трапу, и спор перешёл в потасовку. Выбравшись из толпы, президент устремилась навстречу китайским детям. «Я бесконечно счастлива встретиться с вами в этот переломный момент возрождения человечества», обратилась к Хуахуа через автоматический переводчик Бинц. «Ого, у вас на лице следы обморожения. Это отметины замужества». «Вам известно, что в Америке сейчас появилось множество специальных салонов красоты, в которых детям наносят шрамы от обморожения с помощью сухого льда. И этот бизнес процветает». «Лично я предпочел бы обойтись без этих мужественных отметин», — ответил Хуа-Хуа. «Они безумно чешутся, и, полагаю, теперь это будет повторяться каждую зиму. Честное слово, я не хочу снова и снова переживать то время в Антарктике». «В ходе всемирных игр на долю наших стран выпали огромные лишения. Мы понесли бесчисленные потери». «Вот почему мы здесь. Мы хотим предложить новую игру». Лучезарно улыбнулась Бинс. Она устремила взгляд вдаль. «А где Великая Китайская Стена?» Она огляделась по сторонам. «А где панды?» Судя по всему, девочка ожидала, что увидит великую китайскую стену, как только ступит на китайскую землю, а пант в Китае не меньше, чем в Америке собак. Тут ей пришла в голову мысль. «А где воин?» — оглядевшись вокруг, спросила она. Американцам пришлось кричать и подниматься в салон самолёта. Наконец появился Честер Воин. Он медленно спустился по трапу, сжимая в руках толстенную книгу. «Воин непрерывно читает», — пояснила Хуахуа Бинс. «Он даже не сообразил, что мы уже приземлились». Покачав головой, Хуахуа посмотрел на книгу. Это были комментарии Мао Цзэдуна к 24-м династийным историям, китайское издание в матерчатом переплёте. «Характерный для монархического Китая вид исторического источника, официальная хроника правления династии» составлялась, как правило, после падения очередной династии по указу следующего за ней императора. Из двадцати шести историй каноническими считаются двадцать четыре. Глаза у воина были полуприкрыты, словно он находился в трансе. Он сделал жадный вдох. «Вот воздух, о котором я мечтал». «Что?» — недоуменно спросила бинс «Воздух древности». Пробормотал воин так тихо, что этого никто не услышал. После чего, остановившись, молча огляделся по сторонам, отрешённый, впитывая окружающую обстановку.